31. Архиепископ Иоанн. В дверь постучали, и келейник выдал привычную скороговорку. «Молитвами святых отец наш, Господи Иисусе Христе, сын Иисуса Божий, помилуй нас. Викарий взглянул на часы, переложил закладной толстый фолиант и с некоторым сожалением ответил. Аминь. В просторную келью почти неслышно проскользнул небольшого роста старичок в подряснике, поклонился и спросил. Ладыка Иоанн. Благословите собираться на литургию. У викария мелькнула мысль сказаться больным. Действительно, последние пару дней он чувствовал себя как-то странно. Ничего не болело, даже сердце не напоминало о себе, но его не покидало ощущение необъяснимой пустоты. Он раньше не замечал в себе склонности к депрессивным состояниям, но тут, как сказали бы подвижники, к нему подкрался бес уныния. Привычный ход вещей изменил свой ритм. Молитва, которая много лет постоянно присутствовала фоном в его сознании, чем бы он ни занимался, вдруг встала, потеряв свою легкость. Владыка чувствовал, что подошел к перекрестку. Ночной телефонный звонок, усталый голос, несколько слов и все. Один путь закончился. Призрачный выбор на развилке, конечно, оставался, но он мог повернуть назад, но знал, что не поступит так. Но и двигаться вперед не было желания. Молитва в Гефсиманском саду вдруг приобрела для него свою реальность. Принеси чашу сию мимо меня, но Владыка знал, что не пронесёт Со стены на него смотрел Иисус, его любимая икона. Список с древнего образа из монастыря на горе Синай, VI век. Небо золотыми звездами, прозрачный символ вечности и космоса. Пронзительный взгляд, разные глаза: левый спокойный, строгий, отрешенный. правый полный драматизма, напряженно осматривающийся так, что даже бровь приподнята и изогнута. Божество и человечество Иисуса, нераздельное и неслиянное, Когда-то знакомый хирург, впервые оказавшийся в его келье, первым делом подошел к иконе и долго вглядывался в нее, Потом повернулся к викарию. "Знаешь, владыка, немного непонятный образ такой. Интересно, зачем лицо нарисовали неровно, асимметрично, как у человека после инсульта. Левый угол рта опущен, а бровь приподнята. Такое впечатление, что у него часть лица парализована". Владыка Иоанн тогда ничего ему не ответил. Каждый должен понять всё сам. Расказывамо о воде жажду не утолить. Знания о Боге останутся только мёртвыми знаниями, если в жизни не произойдет реальной встречи с ним. Более того, знания часто встают стеной и заслоняют собой Бога. Впрочем, не только знания, самые искренние религиозные чувства могут превратиться в идолов и закрыть собой его. Человека можно научить догматам, можно объяснить ему все Евангелие, всю суть веры, но это ничего не будет значить, если он не встретится с ним лично. За много лет в русской церкви архиепископ понял, что абсолютное большинство людей пытается выстроить свои отношения с Богом на практической основе. Им постоянно что-то нужно от него, они хотят использовать его в своих целях. И в своей наивности считают, что ему что-то нужно от них, каких-то дел, поступков, состояний. Они пытаются соответствовать тому, что выдумали себе о Нем, надевают какие-то маски, играют определенные роли и думают, что тем самым становятся ближе к нему. Но от этого только надмеваются внутри себя. Бог давно стал товаром, им торгуют, спекулируют, обесценивают и наоборот, раздувают спрос в зависимости от целей и задач. И эти цели всегда циничны, корыстны, приземлены. Бог хорошо продается, потому что каждый покупает то, что хочет видеть. Кто-то желает строгого судью, готового покарать всех врагов. Кому-то нужен милосердный сострадатель, способный избавить от чувства вины за впустую прожитую жизнь. Кто-то приобретает доброго волшебника в надежде на чудеса. А кто-то надеется застолбить себе местечко в другом мире. Бог разный для всех. Тот, кто пытается составить свое представление о нем, даже самое логически и догматическое обоснованное, напоминает ребенка, рисующего на листочке отца, коряво, карикатурно, непропорционально, но для отца это лучше самой совершенной картины признанного мастера. И в этом вся тайна любви. Для отца дорог каждый ребенок, даже если он совсем не умеет рисовать. Не нужно быть кем-то, пытаясь вместить непознаваемого в сухие рамки богословских формул. Надо просто рисовать вместе с ним. Владыка Иоанн еще раз посмотрел в разные глаза Иисуса и вздохнул. Все будет так, как будет. Он мог и отказаться служить, сослаться на самочувствие, но не стал. Сегодня память Иоанна Богослова, его покровителя, когда-то также стоявшего и смотревшего в глаза Иисуса. Поэтому викарий только кивнул. Да, отец, давай собираться. Холодный утренний воздух немного взбодрил его. Он сделал несколько глубоких вдохов, просто наслаждаясь запахом весны. На востоке застыл желтый диск солнца, еще не разгоревшийся ослепительным светом. Город понемногу просыпался. Он с удовольствием прошелся по пешком по пустым улицам, как любил делать, когда только переехал в Феодосию, но уже не оставалось времени. Черный Мерседес ждал у ворот, и водитель предусмотрительно распахнул заднюю дверь со шторками на окнах. Три километра до кафедрального собора промелькнули за пару минут. Это в прежние времена архиереи встречали у дома и шли в храм пышной процессии, читая молитвослове. А сейчас все гораздо проще и прозаичнее. Он даже не успел переключить мысли на предстоящее богослужение. Православную литургию он любил, хотя в душе иногда испытывал легкую тоску по католической мессе. Но Господу было нужно его служение православным епископам, а не римским кардиналам. И он с уважением относился к его воле. Снова зазвучали греческие слова. Испол и деспота, На многое лета владыка. Он привычно благословлял собравшихся дикерием и трикерием, как вдруг обратил внимание на человека, стоявшего у дальней колонны рядом с образом святителя Николая, архиепископа Мирликийских. Бывает так: выхватишь взглядом человека из толпы и сначала не можешь понять, что с ним не так. Вроде бы самый обычный прихожанин, лысый средних лет, В самой обычной куртки-ветровки и в самых обычных джинсах. Владыка Иоанн не мог себе позволить отвлечься от богослужения и пристально рассмотреть незнакомца, но все таки еще раз посмотрел в его сторону и понял, что ему показалось странным. Тот не крестился и не кланялся даже после благословения. Человек явно не интересовался литургией, а просто стоял и смотрел по сторонам. В последнее время такие люди часто стали появляться в храмах. Новые русские в малиновых пиджаках, лысые суровые амбалы в черных кожаных куртках крепко сбитые качки в спортивных костюмах. Золотые кресты, цепи в палец толщиной, перстни с камнями. От них прямо веяло деньгами, показной роскошью. Но они старались хотя бы внешне соответствовать обстановке. Неумело крестились, не впопад отбивали поклоны, шевелили губами. Христианской веры во всем этом, как правило, было немного. Скорее это напоминало стремление язычников задобрить своих богов в надежде что-то получить от них. Хотя в истории бывали случаи необыкновенного пробуждения веры. Икона Нечаянная радость рассказывает о человеке, который считал необходимым перед каждым разбоем молиться у образа Пречистой. И однажды она сама пришла вразумить его, и он раскаялся и отвратился от своего преступного ремесла. Но это предание. В реальной жизни владыка таких случаев не знал. Возможно, никто из современных разбойников не молился с такой искренностью, чтобы быть услышанным. Конечно, встречались люди, оставившие криминал и менявшие образ жизни, но это происходило без видимых чудес. С другой стороны, Человеку в душу не заглянешь, и никогда не знаешь, когда и как к нему пришел Господь. Когда владыка Иоанн в очередной раз вышел с благословением, он невольно посмотрел в ту сторону, где несколько минут назад стоял заинтересовавший его человек. Но там уже стояла какая-то старушка и истово крестилась, восторженно глядя на иконостас. А лысова в храме не было.